«Сто «Заходи». Домофон пискнул, замок открылся. По этой лестнице Марина не поднималась тоже тысячу лет. Дверь в комнату была приоткрыта. «Я в комнате». Катя сидела на диване, нога на ногу, в облегающем коротком платье и туфлях, на высоченных каблуках. Захлопнула ноутбук. «Ты меня поймала на пороге. Этого олуха нет. Да я, собственно, к тебе». Катя встала. «Олух просил меня повоспитывать?» «Ладно, пойдем пить чай». Кухня, где столько с воробушком было переговорено. Катя сыпанула заварку в чайник. Покупает самую дешевую. Достала. От нее зубы желтеют. Нашарила на полке пачку галет Сен-Мишель. «Что?» «Карим у меня ревнует». Марина не успела ответить. «Карим настоящий мужик. Люблю арабов. Не то что эти дохлые французишки». Катя закатила глаза и вывалила язык, изображая французишку. В нем такая сексуальная энергия. Мечтает, чтобы я к нему переехала. Его бабу услали в Бурдо, так он и рад. Ну, только по детям скучает. У него отличная зарплата, дом с садом, море рядом. Я привыкла жить у воды. Я здесь задыхаюсь. У меня дача на Волге, а тут сплошные машины в морду газуют. И он не хочет, чтобы я работала. Мне сижурку дали на 10 лет. Скоро свалю. Разрешилась Воробушкова проблема с квартирой. «Разведешься?» «Зачем?» «Это опасно. Могут десятилетку отобрать. Если Олу хрыпнется, я на него в суд подам». «На такие алименты нарвется, что мама не горюй». Катя налила в заварочный чайник кипятку. «А ты-то разводишься?» «Не знаю». И Марина рассказала, что звонила Денису. трубка не взял. Труба с документами собиралась денег ему предложить. «Вот только сколько?» Катя слушала, даже рот приоткрыла. «Марин, ты что, дура? Мужику деньги давать? Это они нам должны, а не мы им. Ладно, не дрейфь, будут тебе документы». Марина улыбнулась. «Ты что, их нарисуешь?» «Ага, нарисую», — буркнула Катя. «Смотри, как надо с мужиками разговаривать». Ушла в комнату и вернулась с телефоном, в котором уже раздавались длинные гудки. «Алло, Карим, привет». Голос Кати тек, как густой мед. Можешь для меня сделать одну вещь.